Глава двадцать третья. В последнем фарсе под названием «Конкурс талантов» выступал чужеземный князь, рассчитывая произвести впечатление на присутствующих ледяной магией. Однако царица мягко намекнула, что он уже использовал магию там, где этого не требовалось. «Значит, с меня требуется танец?» – уточнил молодой человек. «Как пожелаете, ваше величество». Учтиво поклонился. «В таком случае мне понадобится партнерша, и я вижу только одну подходящую кандидатуру». Обговорив с музыкантами мелодию, князь Стужев направился к княжне Демидовой и с поклоном пригласил ее на танец. Тельхинан оставалась только злобно пыхтеть, потому что движений она не знала. Юленька же с радостью откликнулась на предложение. Это был тот самый шанс рассказать о планах тайшинцев. «Артемий, ты должен знать». Взволнованно прошептала княжна, исполняя фигурное па, которое в восточном одеянии выглядело чрезвычайно соблазнительно. Они с самого начала все продумали. «Завтра ты станешь мужем Тельхинан, а меня выдадут за Альбазилиса!» «Это Гайя рассказал. Не верь тому, что он говорит». «Как бы там ни было, но я не стану его женой!» Прошептала девушка взволнованно. «Лучше смерть, чем жизнь с нелюбимым!» «Юлия Игнатьевна, я не допущу, чтобы вы пострадали. Мой долг — защитить вас. И я сделаю это любым доступным способом», — заверил Стужев. «Если свадьба отсрочит гибель, соглашайтесь». «Но...» «Пообещай», — потребовал Артемий. «Если ты погибни, то и я следом». «Потому что так велит долг, а не сердце», — сдерживая слезы, уточнила Юленька потому что меня убьет клятва верности императорской семье. Верь мне. Я тебя вытащу, чтобы не случилось. Что за послание ты передала на платке? Поинтересовался меня тему. Капни крови на ткани узнаешь. Глотая обиду, ответила девушка, чувствуя, как сердце разбивается на тысячи осколков. Она до последнего надеялась, что наедине с Артемием сумеет разрушить ледяной панцирь снежного князя. Но какой от этого прок, если он ее не любил? Поздравление за чувственное исполнение танца и путь до покоев княжна запомнила смутно, в душе царило смятение. Юленька впервые ощутила себя одинокой и несчастной. «Неужели я недостойна любви?» задавалась вопросом княжна и не находила ответа. За годы жизни только один человек относился к ней прохладно, Остальные же любили, баловали и души не чаяли. Разве их чувства были не настоящими? Терзаясь душевными страданиями, Юленька не подозревала, что в это же время Артемий испытывал угрызение совести. Но он поступил так ради спасения девушки. Пусть роль жены при нелюбимом муже не лучшая участь для молодой барышни, но роль наложницы или даже рабыни намного хуже. И этого глава тайной канцелярии не мог не учитывать. А что до его чувств, то это уже неважно Он сам себя не простит, если княжна пострадает. План дворца и расположение постов охраны, что Демидова успела раздобыть, помогут выбраться за пределы Тайшерета. Горы Тайшины и пески, которые его окружали, блокировали магическую связь и препятствовали перемещениям. Артемий запомнил путь, что преодолел через узкое ущелье в горах. Если они с Юленькой проскочат через угольное ушко между скал, дальше их ждут раскаленные пески. Учитывая, что княжна, маг земли, может у них получится выжить в пустыне. Князь предпочитал контролировать ситуацию и терпеть не мог, когда от него ничего не зависело. Как тогда, когда погибли родители, а ему не позволило умереть вместе с ними хрупкая девочка, серыми глазами. Она же вместе с братом спасла трехлетнюю кроху, родившуюся в плену у разбойников, и приняла эту малышку в семью, полюбила как родную. Разве он мог допустить, чтобы теперь с ней случилась беда? Кайлар обратился Стужев к единственному, кто хоть как-то понимал речь и проявлял симпатию. «Мне нужна помощь. Чем я помочь? Готов». Живо откликнулся воин. Раздобудешь запасы воды и еды на пару дней, а еще теплые одеяло и неброскую одежду. Артемий практически не рисковал с просьбой, заранее просчитав последствия. Ну, доложит Кайлар о планируемом побеге аминакалю Так ему и без того известно, что князь не горит желанием оставаться. Зря, что ли, установил за ним круглосуточный надзор». Ставку глава тайной канцелярии делал на другое. В случае победы в брачных состязаниях и женитьбе на Тильхинан, он станет следующим военным вождем, значит, Кайлар и остальные воины окажутся в его подчинении. И ждет их тогда незавидная участь. то избежать и просить моя помощь? Хотеть, чтобы я предать собственный народ?» – ожидаемо возмутился мужчина. Нам с княжной нет места среди вас. Я понимаю, что движет Тайхинан и в чем-то. Даже уважаю за элегантное решение проблемы брачных союзов ее детей. Однако не я, не великая княжна Демидова, ни пешки в чужой игре нас уже ищут. И поверь, вопрос времени. Когда найдут и обрушат мощь империи на вашу маленькую страну, прольются реки крови тайшинцев. «Пощады к тем, кто покушается на членов императорской семьи, не ждите. Поэтому я предлагаю спасти Таишин и помочь нам уйти. Взамен я дам клятву, что никому не расскажу о вашем местонахождении. Затерянный в песках золотой город так и останется легендой. Ты уметь убеждать, князь!» Кайлар поморщился от озвученных перспектив. «Я думать, как это сделать. А ничего выдумывать не надо». Помнишь последний привал перед тем, как мы вошли в город? Там неподалеку есть ручей. Вот где-нибудь там пусть ожидают в засаде два всадника на лошадях с запасом провизии и необходимыми в дороге вещами. Подбросил идею молодой человек и добавил с холодной усмешкой. Отправь тех, кого не жалко. Жертв мы постараемся избежать, но на кого-то нужно будет свалить провал. «А ты коварный, светлый князь!» — оценил план чужеземца, воин. «Я сделать, как ты хочешь, ты давать клятва!» Вот и славно. Вот и договорились. Артемий не сомневался, что Кайлар согласится. Осталось только воплотить неожиданно образовавшийся план побега в жизнь.